«Матадор!» Алекс сидел и прислушивался к троим людям, решавшим его судьбу, пытаясь понять, что же они говорят. Они говорили по-французски, но с совершенно непонятным марсельским акцентом, причем на бандитском жаргоне, а не на языке, который учил Алекс. Его притащили в главную каюту и усадили в широкое кожаное кресло. Алекс уже понял, что произошло. Матрос Рауль вернулся из города, закупившись припасами, и обнаружил Франка без сознания на причале. Он тут же кинулся на яхту, чтобы предупредить Ясона, и услышал, как тот разговаривает с Алексом. Конечно же, именно Рауль прокрался в каюту и схватил Алекса сзади. Франко сидел в углу с перекошенным от гнева и ненависти лицом. На лбу, в том месте, где он ударился головой о землю, расплылся темно-лиловый синяк. Когда он говорил, слова сочились ядом. «Отдайте мелкого мерзавца мне! Я сам его убью, а потом выкину за борт на корм рыбам!» «Как он нас вообще нашел, Грегуар? – спросил Рауль. «Откуда он знает, кто мы?» «Зачем вообще тратить время? Давай я прямо сейчас его прикончу!» Алекс глянул на Ясона. Пока что русский не сказал ничего, хотя сразу было видно, что именно он здесь главный. Было что-то странное в том, как он смотрел на Алекса. Пустые голубые глаза ничего не выдавали, но Алексу казалось, что его оценивают. Словно Ясон на самом деле давным-давно его знает и ждал новой встречи. Ясон жестом приказал остальным замолчать и подошел к Алексу. «Откуда ты узнал, что мы здесь?» — спросил он. Алекс промолчал. Русский недовольно поморщился. «Ты жив только потому, что я это тебе позволяю. Пожалуйста, не заставляй меня спрашивать дважды!» Алекс пожал плечами. «Терять ему нечего. Они все равно, скорее всего, убьют его». «Я приехал на каникулы. сказал он. «Лежал на пляже, увидел тебя на яхте, когда она прибыла». «Ты не сми «Нет». «Но ты следил за мной в ресторане». «Верно?» кивнул Алекс. «Я так и думал, что там кто-то был», с полуулыбкой сказал Ясен. Затем снова посерьезнел. «Ты жил в том же доме». «Меня пригласила подруга», сказал Алекс. Вдруг его осенило. «Ее папа журналист, «Это его ты пытался убить?» «Не твое дело». «Теперь мое». «Тебе просто очень не повезло, что ты жил в том же доме, Алекс. Я же тебе уже сказал, ничего личного». «Ну да, конечно». Алекс посмотрел Ясону прямо в глаза. «У тебя никогда не бывает ничего личного». Ясон прошел обратно к двоим французам, и Франко тут же выдал очередную тираду, чуть ли не плюясь от злости. Он налил себе бокал виски и осушил его одним глотком, все это время не сводя глаз с Алекса. «Мальчик ничего не знает и не может нам навредить», сказал Ясон по-английски, судя по всему, для того, чтобы понял Алекс. «И что с ним делать?» спросил Рауль, с трудом подбирая английские слова. Убить? Это Франко. «Я не убиваю детей», — ответил Ясен, но Алекс сразу понял, что это лишь полуправда. Бомба в доме могла убить всю семью, и Ясону было бы наплевать. «Ты с ума сошел?» — Франко снова перешел на французский. «Нельзя его просто взять и отпустить! Он пришел тебя убить! А если бы не Рауль, убил бы!» «Может быть». Ясон в последний раз посмотрел на Алекса, потом, похоже, принял решение. «Ты сделал большую глупость, придя сюда, малыш Алекс», — сказал он. «Эти люди считают, что тебя нужно заставить навсегда замолчать, и они правы. Если бы я подозревал, что ты попал сюда не случайно, что ты хоть что-то на самом деле знаешь, ты был бы уже мертв. Но я разумный человек. Ты не убил меня, когда у тебя была возможность, так что теперь я тоже дам тебе шанс». Он быстро заговорил с Франко по-французски. Сначала Франко пытался угрюмо и обиженно спорить, но постепенно на его лице расплылась улыбка. «А как мы это устроим?» — спросил Франко. «Ты знаешь людей. Можешь надавить, где надо, или просто заплатить». «Он же там помрет!» «Тогда твое желание исполнится». «Отлично!» — воскликнул Франко. «Мне очень понравится смотреть!» Ясон подошел к Алексу и остановился в паре шагов. «Ты смелый, Алекс», — сказал он. «Мне это в тебе нравится. Ты получишь возможность доказать свою смелость». Он кивнул Франка. «Взять его». Пробило девять часов. На Сен-Пьер опустилась ночь, а вместе с ней предвестие летней грозы. Воздух был густым и тяжелым, а звезды закрыла огромная туча. Алекс стоял на песке в тени бетонной арки, так до конца еще и не осознав, что с ним происходит. Его под дулом пистолета заставили переодеться в настолько странный костюм, что если бы он не знал, какая опасность ему угрожает, то почувствовал бы себя персонажем дурной комедии. Сначала он надел белую рубашку с черным галстуком, потом пиджак с широченными подложенными плечами и брюки, плотно облегавшие поясницу и бедра, но не достающие до лодыжек. И пиджак, и брюки были обшиты золотыми пайетками и тысячами крохотных жемчужин, так что, выходя на свет, Алекс становился похож на миниатюрный фейерверк. Наконец ему выдали черные ботинки, странную изогнутую черную шляпу и ярко-красный плащ, который нужно было держать в руке. Этот костюм имел особое название «Трахе де Люсес» — костюм с огоньками, который носят мотодоры на кориде. Вот что за проверку на смелость организовал ему Ясен. Он хотел, чтобы Алекс сразился с быком. Ясен стоял рядом с Алексом, прислушиваясь к крикам зрителей на арене. «Обычно на корриде, объяснил он, — «убивают шесть быков». Против третьего быка иногда выпускают самого неопытного Матадора, Навильера, молодого парня, который, может быть, вообще впервые выходит на арену. Сегодня в программе Навильера не значился, пока не вмешался русский наемник. Кому-то заплатили много денег, и Алекса подготовили. Это было чистое безумие. Но толпа будет ликовать. Когда он выйдет на арену, никто не будет знать, что он вообще никогда не тренировался. Он станет просто маленькой фигуркой на ярко освещенной сцене. Одежда скроет всю правду. Никто не поймет, что ему всего 14 лет. На трибунах послышались крики и улюлюканье. Судя по всему, мотодор только что убил второго быка. «Зачем тебе это?» — спросил Алекс. Ясон пожал плечами. «Я оказываю тебе услугу». «Мне так не кажется». Франко хотел зарезать тебя на месте. Переубедить его оказалось очень трудно. В конце концов, я предложил ему развлечение. Так уж вышло, что он обожает этот вид спорта. Так что он повеселится хорошенько, а у тебя будет выбор. «Выбор?» «Можно сказать, выбор между быком и пулей». «Я же все равно умру. Что так, что так». «Да, боюсь, это самый вероятный результат. Но, по крайней мере, ты умрешь как герой. На тебя будет смотреть тысячи человек. Их голоса — последнее, что ты услышишь». «Это лучше, чем слышать твой голос», — прорычал Алекс. И время вдруг пришло. Два человека в джинсах и черных рубашках бросились вперед и открыли ворота. За деревянным занавесом обнаружилась фантастическая сцена. Сначала Алекс увидел саму арену, овальную, посыпанную ярко-желтым песком. Как и обещал Ясен, на трибунах собралась целая тысяча зрителей. Они ели и пили, обмахивались программками, пытаясь хоть как-то избавиться от духоты, толкались, болтали, но никто не вставал с мест. В дальнем углу играл духовой оркестр. Пять человек в военной форме, больше похожие на старинные игрушки. свет прожекторов ослеплял. Пустая арена выглядела обычным современным зданием, уродливым, почти мертвым. Но сейчас, когда этим жарким средиземноморским вечером она была заполнена до отказа, Алекс чувствовал энергию, курсирующую по ней, и понимал, что жестокость римлян, выпускавших гладиаторов биться с дикими животными, пережила все века. К воротам, у которых стоял Алекс, подъехал трактор, таща за собой бесформенную черную тушу, которая еще совсем недавно была гордым живым существом. Из спины быка торчала целая дюжина ярко раскрашенных копий. Когда машина подъехала поближе, Алекс увидел, что на песке осталось блестящее пятно крови. К горлу подкатила тошнота, и он даже сам не до конца понимал из-за чего. Страха перед тем, что его ожидает, или отвращение и ненависти к тому, что уже произошло. Они с Сабиной договорились, что никогда и ни за что не пойдут на кориду. И Алекс уж точно не думал, что ему так скоро придется нарушить обещание. Ясон кивнул ему. «Запомни», — сказал он. «Рауль, Франко и я будем сидеть за Баррерой в первом ряду возле арены». «Если ты откажешься выступать, если попытаешься сбежать, то мы застрелим тебя и исчезнем в ночи». Он приподнял поло рубашки и показал Алексу грач, висевший на поясе. «Но если ты согласишься, то через десять минут мы уйдем. Если каким-то чудом ты все еще будешь стоять на ногах, то можешь поступать, как тебе вздумается. Видишь, я даю тебе шанс». Снова грянули трубы. объявляя о следующей схватке. Кто-то подтолкнул Алекса в спину, и он шагнул вперед. Он настолько не верил в происходящее, что у него даже голова закружилась. Как такое вообще возможно? Кто-нибудь ведь обязательно должен заметить, что яркое одеяние скрывает под собой обычного английского школьника, а не Матадора, Навильера или как там это еще называется. Кто-нибудь остановит бой. Но зрители уже одобрительно кричали. В его сторону даже полетели цветы. Сейчас, правда, никто не увидит. А Франко заплатил достаточно денег, чтобы гарантировать, что никто ничего не узнает, пока не будет уже слишком поздно. Придется выходить на арену. Сердце Алекса колотилось. Ноздри полнились запахом крови и бычьего пота. Он еще никогда в жизни так не боялся, как сейчас. На трибуне поднялся человек в богато украшенном черном шелковом костюме с перламутровыми пуговицами и подложенными плечами и взмахнул белым платком. То был владелец арены, и он подал сигнал о начале боя. Зазвучали трубы, открылись другие ворота и бык, против которого выставили Алекса. Вылетел на арену, словно пуля из пистолета. Алекс уставился на него. Бык был огромным, настоящей горой черных блестящих мускулов. Должно быть, весил он килограммов 700-800. Если бык налетит на него, это все равно, что попасть под автобус. С той разницей, что сначала его насквозь проткнут рога, острые, словно их специально затачивали. Пока что бык не обращал на Алекса никакого внимания. Он выписывал сумасшедшие круги по арене, разъярённый ярким светом и криками толпы. Только сейчас Алекс задумался, почему ему не выдали шпагу. Разве у Матадоров нет оружия, чтобы защищать себя? На песке валялось копье, оставшееся от предыдущего боя. Оно называлось Бандерильей. Длиной примерно в метр, с раскрашенной в яркие цвета рукояткой и коротким зазубренным крюком. Такие бандерильи десятками втыкали в шею быку, разрывая мышцы и ослабляя перед смертельным ударом. Алексу по ходу боя тоже должны были выдать копье, но он уже принял решение. Что бы ни случилось, он сделает все возможное, чтобы не ранить быка. В конце концов, бык тоже не сам решил выйти на эту арену. Нужно спасаться. Ворота закрыли, но вот деревянная стена, окружавшая арену, Баррера, как ее назвал Ясен, была не выше самого Алекса. Если разбежаться, он сможет ее перепрыгнуть. Он обернулся и посмотрел в сторону ворот, через которые вошел. Франко сидел в первом ряду. Он держал руку под пиджаком, и Алекс отлично понимал, что у него в руке. Вдалеке слева он увидел Ясана, справа — Рауля. Втроем они держали под прицелом всю арену. Придется драться. И как-то пережить десять минут. Может быть, даже уже всего девять. Казалось, что с того момента, как он вышел на арену, минула целая вечность. Зрители затихли. Тысячи человек ждали его первого хода. А потом бык заметил его. Он вдруг перестал бегать кругами и неуклюже поплелся к Алексу. Бык остановился метрах в двадцати от него, низко опустив голову и выставив рога. Алекс понял, что сейчас бык бросится на него и с огромной неохотой развернул красный плащ, опустив его до самой земли. Боже, каким же идиотом он, наверное, выглядит в этом костюме. Он ведь даже не представляет, что должен делать. Почему вообще бой еще не остановили? Но Алекс знал, что Ясон и два француза следят за каждым его движением. Достаточно дать малейший повод, и Франко достанет пистолет. Алексу придется играть свою роль. Молчание. Духота от приближавшейся грозы придавливала его к земле. Ни единого движения на всей арене. Бык бросился на него. Алекс был поражен внезапным превращением. Только что бык стоял неподвижно, где-то вдалеке, но сейчас уже летел на него, словно кто-то щелкнул невидимым переключателем. Его огромные плечи вздымались, все мышцы сосредоточились на цели, неподвижный, безоружной, одинокой. Бык был уже так близко, что Алекс увидел его глаза, черно-бело-красные, налитые кровью, разъяренные. Все случилось очень быстро. Бык почти налетел на него, целясь жуткими рогами в живот. Смрад от животного был удушающим. Алекс отскочил в сторону и одновременно вскинул плащ, подражая движением, которые когда-то видел. Может быть, по телевизору или в кино. Он почувствовал, как бык проносится мимо, и за эту долю секунды ощутил его огромную силу и мощь. Перед ним возникло красное пятно. Это плащ взлетел вверх. Вся арена, казалось, закрутилась, толпа вскочила на ноги и закричала. Бык пробежал мимо. Алекс не пострадал. Алекс, сам того не зная, неплохо выполнил движение под названием «Вероника». Это первое, самое простое движение в корриде, но оно дает Матадору важную информацию о противнике, о его быстроте, силе, о том, какой рок он предпочитает. Алекс, впрочем, понял лишь две совсем другие вещи. Матадоры храбрее, чем он думал. Просто безумно храбрые, раз идут на такое добровольно. А еще... Он понял, что ему очень повезет, если он переживет и вторую атаку. Бык остановился на дальнем краю арены. Он покачал головой, и во все стороны разлетелись серые брызги слюны. Зрители по-прежнему аплодировали. Лишь Ясен Григорович сидел абсолютно неподвижно, не хлопая. Помрачнев, Алекс снова опустил плащ на землю. «Интересно, сколько уже прошло времени?» Он потерял всякий счет минутам. Он услышал, как зрители затаили дыхание, когда бык снова бросился на него. На этот раз бык бежал даже быстрее, взрывая копытами песок. Рога снова были направлены в живот Алексу. Если бык попадет в него рогом, то разорвет пополам. В последний момент Алекс отступил в сторону, как в прошлый раз. Но на этот раз бык этого ожидал. Он бежал слишком быстро, чтобы успеть изменить направление, но в последнюю секунду взмахнул головой, и Алекс почувствовал жгучую боль в боку. Его отбросило назад, он перевернулся в воздухе и упал на землю. Толпа взревела. Алекс ждал, что бык сейчас развернется и затопчет его. Но ему повезло. Зверь не заметил, что Алекс упал. Он добежал до самого края арены, ненадолго оставив мальчика в покое. Алекс поднялся на ноги и коснулся рукой бока. Пиджак был разорван, а, убрав ладонь, он увидел на ней ярко-красную кровь. Он тяжело дышал и дрожал, а бок болел так, словно его жгли огнем. Но рана была не очень глубокой. Алекс остался даже немного разочарован. Если бы бык ранил его серьезнее, то бой точно пришлось бы остановить. Уголком глаза он увидел движение. Ясон встал со своего места и ушел. Десять минут уже прошли, или русский просто решил, что веселье закончилось, а кровавую концовку смотреть уже не стоит. Алекс окинул взглядом арену. Рауль тоже собрался уходить, а вот Франко сидел на месте. В первом ряду, всего метрах в десяти от него, и улыбался. Ясен обманул его. Франко остается до конца. И даже если Алексу удастся спастись от быка, Франко достанет пистолет и прикончит его сам. Алекс трудом наклонился и поднял плащ. После второй встречи с быком ткань порвалась, и Алексу вдруг пришла в голову мысль. Все как раз оказалось там, где нужно. Плащ, бык, единственное бандерилья, Франко. Стараясь не обращать внимания на боль в Баку, он бросился бежать. Зрители начали недоуменно переговариваться, потом недоверчиво охнули. На Кариде бык должен нападать на мотодора, а тут у них на глазах все происходит наоборот. Даже сам бык оказался застигнут врасплох. Он таращился на Алекса, словно тот забыл правила игры или решил сжульничать. Но прежде чем он успел двинуться, Алекс набросил на него плащ. В ткань была зашита узкая деревянная рукоятка, и благодаря ее весу плащ летел достаточно далеко и идеально приземлился, закрыв глаза животному. Бык попытался скинуть с себя плащ, но лишь продел рог в дырку. Он гневно фыркнул и топнул ногой по земле, но плащ остался на месте. Все вокруг кричали. Половина зрителей вскочила на ноги. Владелец арены беспомощно оглядывался вокруг. Алекс подбежал к бандерилье и схватил ее. На уродливом крюке все еще остались пятна крови предыдущего быка. Одним движением он размахнулся и бросил копье. Целился он не в быка. Франко поднялся со своего места, едва поняв, что задумал Алекс, и потянулся к пистолету. Но опоздал. Алексу то ли очень повезло, то ли отчаяние помогло ему идеально прицелиться. Бандерилья один раз перевернулась в воздухе и глубоко вонзилась в плечо Франко. Толстяк закричал. Наконечник был не настолько длинным, чтобы рана оказалась смертельной. но зазубренный крюк удерживал бандерилью на месте просто так ее теперь не извлечь белоснежная рука в костюма быстро пропитался кровью вся арена бесновалась зрители никогда не видели ничего подобного алекс же бросился бежать бык уже успел сбросить с себя красный плащ и искал его взглядом намереваясь отомстить отомстишь кому нибудь еще подумал алекс «Мы с тобой вообще не враги». Он добрался до Барреры, подпрыгнул, ухватился за край и перемахнул через нее. Франко было слишком больно, чтобы он смог хоть как-то среагировать. Тем более, что его уже окружили зеваки, пытавшиеся помочь. Он ни за что не успел бы выхватить пистолет и прицелиться. Арену охватила паника. Президент яростно замахал платочком, и духовой оркестр снова заиграл. Но все музыканты вступили в разное время и, похоже, начали играть разные мелодии. Один из людей в джинсах и черной футболке быстрым шагом направился к Алексу, крича что-то по-французски. Алекс бросился бежать, едва ноги коснулись земли. Как только Алекс выбежал на ночную улицу, началась гроза. Хлынул дождь, словно с неба вылили разом целый океан. Он накрыл весь город, и по тротуарам потекли настоящие реки, тут же затопив и канавы, и ливневую канализацию. Грома не было, только стена воды, грозившая затопить весь мир. Алекс не останавливался. Волосы промокли буквально за секунды. Вода ручьями стекала по лицу, он едва видел, куда бежит. На бегу он сорвал с себя верхнюю одежду мотодора: Сначала шляпу, потом пиджак и галстук, и выбросил, стараясь навсегда забыть, что вообще их надевал. Море было слева от него. Черная вода от дождя шла пузырями, словно закипала. Алекс свернул с дороги и почувствовал под босыми ногами песок. Он был на пляже, на том самом, на котором лежал с Сабиной, когда все это началось. За пляжем виднелись дамба и пристань. Он запрыгнул на дамбу и влез на нее по огромным камням. Рубашка выбилась из брюк. Она насквозь промокла и липла к телу. Яхта ясно отплыла. Алекс не был в этом уверен, но ему показалось, что он увидел где-то на горизонте расплывчатый силуэт. Он опоздал буквально на минуту. Алекс присел на дамбу, тяжело дыша. «О чем он вообще думает?» Если бы Ферде Ланс еще стояла у причала, он бы что, действительно полез на нее второй раз? Нет, конечно. Ему и в первый-то раз повезло, что он выжил. Он увидел, как яхта отплывает. И так ничего и не узнал. Хотя нет, кое-что узнал. Алекс постоял немного под дождем, потом повернулся и пошел обратно в город. Он нашел телефон-автомат на улице за церковью. Денег у него с собой не было, так что ему пришлось звонить за счет абонента. «Такой звонок вообще примут?» Он дозвонился до оператора и назвал номер, который нашел и запомнил в мобильном телефоне Ясона. «Кто говорит?» — спросил оператор. Алекс задумался, затем ответил. ясан Григорович». Трубка надолго замолчала в ожидании соединения. «Кто-нибудь вообще ответит? В Англии сейчас на час меньше, чем во Франции, но все равно уже поздний вечер». Дождь шел уже не так сильно, но все равно громко стучал по стеклянной крыше телефонной будки. Алекс ждал, а потом снова послышался голос оператора. «Ваш звонок принят, месье. Пожалуйста, говорите». Снова молчание. А потом голос. Он произнес всего три слова. «Дамьен край слушает». Алекс ничего не сказал. «Алло, кто это?» Произнес тот же голос. Алекс дрожал. Может быть, потому что промок, а может быть, из-за всего, что с ним произошло. Он не мог сказать ни слова. Только слушал дыхание человека на другом конце провода. Затем послышался щелчок, и в трубке все затихло.